334. Утверждаю полную ненужность большинства тех мыслей и чувств, которые обычно занимают поле сознания. Если их пресечь и от них освободиться, их место можно занять мыслями созидательными и творческими, этим следует заняться, и при этом не откладывая, так как слишком много времени теряется зря.